Глава сороковая. Подошло время моего второго задания. Я стояла перед Амарантой. А Тор скалился на меня, сверкая отвратительными зубами. Меня привели в пещеру, меньшую, чем тронный зал, но все равно достаточно вместительную. Вероятно, когда-то здесь тоже устраивались празднества. За исключением позолоченных стен, других украшений здесь не было. Не наблюдалось и мебели. Амаранта сидела не на троне, а на резном стуле. Тамлин стоял рядом. Я старалась не смотреть на Атора, который маячил по другую сторону. Его длинный тонкий хвост ритмично ударял по полу. Все это делалось намеренно, чтобы выбить меня из равновесия. Отчасти Атору это удавалось. Я нашла другой способ успокоиться. Перестала смотреть на Тамлина, что помогало видимо, естественно, и кулаки Амаранту усмехнулась. Как незаметно летит время. Вот и второе твоё испытание подоспело. Голос Амаранты звучал напыщенно. Чувствовалась, она не сомневалась, что смерть уже витает надо мной. Впервые за этот день мне стало по-настоящему жутко. Может, я напрасно не окончила жизнь в пасти червя? Чутьё подсказывало. Второе испытание будет труднее первого». Амаранта подперла рукой подбородок. Глаз Юриана повернулся и уставился на меня расширившимся зрачком. «Кстати, ты еще не разгадала мою загадку?» Я молчала. «Скверно». Амаранта капризно наморщила лоб. «Но сегодня я настроена благосклонно». Атор усмехнулся. Несколько Фейри за моей спиной засмеялись шипящим смехом, от которого у меня поползли мурашки по коже. «Как насчет того, чтобы немного поупражняться?» — спросила Амаранта. Я изобразила безразличие. Если Тамлин ради нашего общего спасения разыгрывал безучастие, присоединюсь и я к его игре. И все же я рискнула мельком взглянуть на моего верховного правителя и обнаружила, что он пристально смотрит на меня. Мне отчаянно захотелось его обнять, пусть лишь на мгновение, ощутить его запах, услышать, как он произносит мое имя. К глазам подступали слезы, но я сумела их удержать. Амаранта и ее свита хотят видеть меня сломленной. Я не доставлю им такого удовольствия. Неожиданно Амаранта что-то тихо прошептала и хмуро поглядела на Тамлина. Оказывается, все это время мы с ним пристально смотрели друг на друга. Начинаем, объявила Амаранта. Пол подо мной вздрогнул. Я не успела даже приготовиться, а он начал опускаться, погружая меня в большую прямоугольную яму. Послышались смешки фейри. Я снова поймала взгляд Тамлины и не отпускала до тех пор, пока его лицо не исчезло из виду. Я оказалась среди четырех стен. Две были вырублены в камне и отполированы до зеркального блеска. Всякая возможность подняться по ним исключалась. Третья стена была даже не стеной, а железной решеткой, которая разделяла помещение на двое. В другой его части у меня перехватило дыхание. "Лосен", прошептала я. Его приковали к полу посреди той половины. Живой глаз Лосена был широко раскрыт и не двигался. Металлический, наоборот, бешено вращался. Бледность кожи делала еще заметнее его жуткий шрам на лице. И вновь Лассен служил живой игрушкой для зловещих потех Амаранты. Дверцы в решетке не было. Чтобы пробраться к лоссену, нужно лезть через решетку. Толстые прутья вполне позволяли подняться по ним, но я не решалась. Сверху донесся гул голосов и звон золотых монет. Фейри опять делали ставки. «Поставит ли сегодня Ризанд на мою победу?» В толпе мелькнули четыре рыжеволосых головы. Я сжалась. Братья Лоссена явились поглазеть на его мучения, рассчитывая, что вместе со мной погибнет и он. Но где же его мать? Где отец? Верховный правитель двора осени наверняка должен присутствовать на моем испытании. Я вгляделась в толпу, но не увидела родителей Лоссена. Зато Амаранта и Тамлин стояли у самого края ямы. Наклонив голову, Амаранта указала на стену, которая находилась с её стороны. «Это задание, дорогая Фейра, вряд ли покажется тебе сложным. Тебе нужно ответить на вопрос, правильно выбрав рычаг. И победа твоя. Неправильный выбор опричёт тебя на гибель. Поскольку рычагов всего три...» — Думаю, я дала тебе огромное преимущество. Амаранта щелкнула пальцами. В ответ послышался скрежет металла. — Конечно, если ты сумеешь вовремя разгадать загадку, — добавила она. С потолка медленно спускались две громадные решетки, унизанные металлическими прутьями. Я поначалу не обратила на них особого внимания, приняв за старинные люстры. Я повернулась к Лассену. Теперь понятно, почему это помещение разделили на двое. Погибая сам, каждый из нас увидит, как гибнет другой. Такие махины мигом расплющат наши тела. Возможно, когда-то эти странные предметы действительно служили люстрами, и в них вставлялись свечи или факелы. Но амаранта превратила их в орудие пыток. Без всяких факелов силой своей магии она докрасно раскалила все прутья. Даже издали я чувствовала жар, исходящий от них. У меня пересохло во рту. Лосань дернулся, звякнув цепями, но они держали прочно. Смерть, ожидавшая нас, не будет быстрой и безболезненной. Но ужас перед жаровнями отодвинулся, когда я повернулась к стене, указанной амарандой. На ровной поверхности была вырезана пространная надпись — Ниже из пазов высовывались рукоятки трех каменных рычагов, помеченных номерами один, два и три. Меня затрясло. Я вглядывалась в надпись, понимая лишь отдельно малозначимые слова. Прочитать другие я не могла. Они сливались в сплошную цепь незнакомых букв. Быть может, в тиши библиотеки Тамлина я бы и вспомнила их значение и даже сложила бы в слова Но здесь все решали считанные минуты. Я дышала рывками. Жаровни ползли вниз. Теперь они висели на уровне головы Амаранты. Еще немного, и я уже не смогу выбраться из ямы. Меня придавливало жарким куполом, и я не успевала отирать пот солба. У меня взмокла спина. «Кто рассказал Амаранте, что я почти не умею читать?» «Тебе что-то не ясно?» — спросила Амаранта. Я повернулась к надписи, стараясь, чтобы Амаранта не слышала моего сбивчивого дыхания. Она ведь ни единым словом не обмолвилась о чтении. Наверное, знай, она, насколько я безграмотна, насмешек было бы куда больше. Такого жестокого поворота судьбы я не ожидала. Снова звякнули и натянулись цепи. Увидев надпись на стене, Лассон выругался. Я повернулась к нему, но поняла... Он лежал слишком далеко от стены и даже своим зорким металлическим глазом не мог прочитать написанное. Если бы ему это удалось, и я бы услышала вопрос, у меня появился бы шанс, хотя я никогда не отличалась умением разгадывать загадки. Вторая жаровня замерла. Вероятно, она служила для устрашения лоссена. Та, что висела надо мной, продолжала опускаться. Раскаленные прутья прожгут мне тело и раздавят, как виноградину. Жаровня миновала края ямы и теперь опускалась внутрь нее, занимая собой почти все пространство. Если я не успею ответить, пока она еще над рычагами... Я задышала ртом, но у меня сдавило горло. Я лихорадочно вчитывалась в надписи «Ничего не понимала». Воздух сделался густым. Запах раскаленного металла был гораздо тяжелее и тошнотворнее металлического запаха магии. Решетка приближалась медленно и неумолимо. Отвечай же! не своим высоким голосом крикнул Лассен. У меня щипало глаза. Мир превратился в скопище букв. Их палочки и завитки насмехались надо мной. Край решетки царапал полированную стену. Шепот зрителей становился все неистовее. Кто-то ехидно хихикал. Кажется, самый старший брат Ласена. Проте были толстыми, без заостренных концов. Мои мучения окончатся не сразу. Им еще нужно будет продавить мне тело. Пот лился с меня ручьями. Я смотрела на номера рычагов. Два несли смерть. Один — спасение. Номера я видела и в надписи на стене. «Загадка». Задачка на сообразительность. Лабиринт слов пострашнее, чем лабиринт любого червя. «Фейра!» — закричал Лассен. Он тоже дышал ртом, глядя на раскаленное орудие пытки и смерти. Сквозь просветы впротях на меня скалились лица зрителей. «Трику... куз кузнечка». Решетка не останавливалась. От нее до моей головы было меньше, чем от головы до пола. Они... «Пра-про-пры-прыгали». Мне хотелось зажмуриться, закричать, умоляя о пощаде. Я почувствовала, что должна попрощаться с Тамлином. Немедленно. Моя жизнь подходила к концу. Мне оставались считанные минуты. Последние глотки воздуха, последние удары сердца. «Выбери хоть что-то!» — закричал Ласен. В толпе засмеялись. Громче всех наверняка хохотали его братья. Я протянула руку к рычагам. Мои татуированные пальцы дрожали. Я смотрела на три цифры. Один, два, три. Обычные цифры, от которых зависела моя жизнь и смерть. Шанс спастись. Может, выбрать рычаг под номером два? Два — счастливое число. Они, как мы с Тамлином. Пара. Единица — дрянное число. Единица — это одиночество, как у Амаранта или Аторра. Мне никогда не нравилась единица. А тройка это чересчур. Тройка напоминала трех сестер, вынужденных жить в маленькой хижине, где каждая ненавидит двух других. Их ненависть растет, пока отравленные ею они не начинают задыхаться. Два. Меня спасет рычаг под номером два. Я была готова горячо поверить и в судьбу, и в котел, если они мне помогут. Я верила в двойку. Я потянулась к рычагу. Но сильная боль пронзила мою руку раньше, чем она схватилась за каменную рукоятку. Я отдернула руку. Татуированный глаз на ладони прижмурился. Только бредовых видений мне не хватало. Решетка почти закрыла надпись. До моей головы оставалось каких-то шесть локтей. Я не могла ни дышать, ни думать. Жар стал нестерпимым. Раскаленный металл шипел совсем близко от моих ушей. Я снова потянулась к среднему рычагу, и опять боль сковала мне пальцы. Я посмотрела на татуированный глаз. Он и не думал закрываться. Значит, привиделась. А если попробовать первый рычаг, я протянула руку к нему. Боль. На глаз я уже не смотрела. Оставался третий. Прикосновение к нему не вызвало никакой боли. Пальцы коснулись каменной рукоятки. Я взглянула вверх. Решетка висела уже в четырех локтях, В просветах между прутьями я поймала взгляд фиолетовых глаз с крапинками звездного блеска. Я потянулась к первому рычагу. Снова боль. А возле третьего? Лицо Ризанда выражало крайнюю скуку. Пот разъедал мне глаза, мешая смотреть. У меня не было иного выбора, как поверить Ризанду, снова признать свою беспомощность и никчёмность. Раскаленные прути решетки нависали совсем уже близко, «Достаточно протянуть руку, и я их коснусь». «Фейра, умоляю, не стой!» — простонал Ласен. Меня так трясло, что я едва держалась на ногах. Казалось, в макушке уже выжгла дыру. Каменная рукоятка приятно холодила руку. Я закрыла глаза. Я не могла смотреть на Тамлина. Я приготовилась к обжигающей, мучительной боли и потянула вниз третий рычаг. Стало тихо. Огнедышащая решетка больше не приближалась. Послышался вздох Лосена. Я открыла глаза. Мои татуированные пальцы намертво сомкнулись вокруг рукоятки. проти решетки были совсем рядом, но не двигались. Я выдержала испытание. Я... Заскрежетав, решетка поползла вверх. Следом стала подниматься другая, на половине Лосена. В яме сразу сделалось прохладно. Лосен молился, снова и снова целуя пол, на котором лежал. Пол подо мной стал подниматься, и мои пальцы нехотя разжались, отпуская спасительный рычаг. Ноги не держали меня, и я опустилась на колени. Неумение читать едва не стоило мне жизни. Если бы не подсказка Ризенда, решетка превратила бы меня в кусок жареного человеческого мяса. Я спрятала лицо в дрожащих ладонях. Глаза наполнились жгучими слезами. Потом не менее жгучая боль пронзила левую руку. Я вдруг почувствовала, что не справлюсь с третьим заданием и не сумею освободить Тамлина и его двор. Боль охватила все мое тело, а потом в голове зазвучали слова «Я обмерла». «Не позволяя ей видеть, как ты плачешь. Опусти руки и встань во весь рост». Я не могла встать, не могла шевельнуться. Слова зазвучали снова, уже громче и требовательнее. «Встань! Она жаждет увидеть тебя сломленной. Не доставляй кихи такого удовольствия». Ноги и спина, подчиняясь не столько моей воле, сколько воле Ризанда, заставили меня подняться. В это время площадка, на которой я стояла, достигла уровня пола и остановилась. Я посмотрела на Амаранту. В моих глазах не было ни слезинки. «Хорошо», — похвалил Ризент. «Сметь ее взглядом. Никаких слез. Дождись, когда вернешься в камеру». Лицо Амаранты стало бледным и понурым. Черные глаза потеряли блеск. Вопреки ее расчетам я справилась с заданием и осталась жива. Я не превратилась в кусок жареного мяса, и пол ямы не залился моей кровью. Сосчитай до десяти. На Тамлина не смотри. Только на нее. Я подчинилась. Его приказы были единственной силой, не дававшей мне разреветься в голос. А слезы бурлили внутри и требовали выхода. Я заставила себя выдержать взгляд Амаранты, холодный, пронизывающий и полный древних злобы. Я его выдержала. Я сосчитала до десяти. «Умница. А теперь уходи отсюда. Не спрашивай позволения. Повернись и уходи». «Хорошо. Иди к двери. Головы не опускай. Пусть толпа раступится и даст тебе дорогу. Не торопись. Иди с достоинством. Шаг за шагом». Я слушалась Ризанда. Его приказы держали мой разум в узде. Караольные повели меня в камеру. Они по-прежнему не прикасались ко мне, а шли на некотором расстоянии. Слова Ризанда звучали у меня в мозгу, не позволяя распасться на куски. Его голос смолк, лишь когда за мной закрылась дверь комнаты. Я рухнула на пол и дала волю слезам. Я проплакала несколько часов кряду. Я оплакивала себя, Тамлина и даже свою несостоявшуюся смерть. Я плакала обо всем, что потеряла обо всех больших и малых ранах, телесных и душевных. Часть меня, некогда полная света и красок, теперь была сумрачна и пуста. Я плакала и по ней. Я не могла остановиться. Слезы не давали мне дышать. Меня добивало сознание собственного бессилия. Мне не победить Амаранту. Хотя сегодня я и осталась жива, она, сама того не зная, одержала победу, она победила. По сути, я ее обманула. Амаранта это поймет и возьмет свое. Тамлин никогда не освободится, а меня ждет самая ужасная смерть, какая только существует. Я безграмотная человеческая дура. Мои недостатки все-таки догнали меня. Эти подземелья станут моей могилой. Я больше не напишу ни одной картины и никогда не увижу солнца. Я чувствовала, как вокруг меня смыкаются стены и опускается потолок, и хотела, чтобы меня раздавило. Хотела оборвать свое никчемное существование, не дожидаясь третьего задания. Меня сжимало со всех сторон. Воздух покидал легкие, я не могла удержаться внутри тела. Стены выдавливали меня из него. Я цеплялась за тело, но всякая попытка его удержать вызывала сильную боль. Все, чего я хотела, все, чего осмеливалась хотеть, это тихой, легкой жизни. Зачем мне что-то еще, а тем более что-то непонятное и пугающее? А теперь, теперь... Тьма вверху подернулась рябью. Я не подняла головы и не вздрогнула, услышав мягкие шаги. Надеяться, что ко мне придет тамлин, о таком я не позволяла себе даже мечтать. Все еще не наревелась. Ризант. Я не отняла ладони от лица. Дверь поднялась навстречу опускающемуся потолку. Скоро меня сплющит. Вокруг не осталось ни света, ни красок. Ты справилась со вторым заданием, так что слезы ни к чему. Я заревела еще отчаяние, а Ризант засмеялся. Я слышала, как он опустился на корточки. Я пыталась сопротивляться, но он все равно оторвал мои ладони от лица. Стены перестали двигаться. Пространство было открытым, но темным, полным оттенков ночи. Единственный свет излучали фиолетовые глаза Ризанда. Он лениво улыбнулся, подавшись вперед. Я отстранилась, но его руки держали, как в тисках, не давая шевельнуться. Его губы коснулись мои щеки и слезали слезинку. Его язык обжигал мне кожу. Это было настолько неожиданно, что я оторопела. Ризент слизывал с меня всю соль, оставленную слезами. Я одновременно напряглась и обмякла. Я пылала и замерзала. И только когда его язык заплясал на мокрых кончиках моих ресниц, я резко отстранилась. Усмехаясь, Ризент отпустил меня. Я отползла в угол, вытерла лицо и сердито посмотрела на него. Он снова усмехнулся и сел возле стены. Я лишь искал способ остановить поток твоих слез. «Это было отвратительно», — заявила я, снова вытирая лицо рукавом. «Так ли уж отвратительно?» Кивком Ризент указал на свою левую ладонь, на то место, где у меня красовался татуированный глаз. Под густым слоем гордыни и упрямства я ощутил нечто совсем иное. И это нечто меня заинтересовало. «Убирайся». «Как всегда, твоя благодарность». «Не знает границ. А ты хочешь, чтобы я целовала тебе ноги за помощь при испытании или добавила бы вторую неделю?» «Только в том случае, если сама почувствуешь душевный порыв», — ответил Ризанд. Его глаза светились, как две фиолетовые звезды. Я закрыла рот, стиснув зубы. Скверным было уже то, что уговор связал мою жизнь с этим коварным и опасным верховным правителем. Но позволить ему читать мои мысли и чувства — и разговаривать со мною без слов. Кто бы мог подумать, что самоуверенная человеческая девчонка не умеет читать? И теперь ты будешь болтать об этом всем и каждому? Я? У меня и в мыслях такого не было. Зачем растрачивать столь драгоценные сведения на мелочные сплетни? Будь у меня силы, я бы набросилась на Ризанда и разорвала его на куски. «Омерзительный придурок! Вот ты кто!» «Надо будет спросить у утомлена, не такой ли лестью ты завоевала его сердце». Ризент пружинисто встал, издав странный звук, похожий на стон, который отозвался во всем моем теле. Наши глаза встретились. Ризент улыбнулся. Я скалила зубы. «Завтра так и быть. Дам тебе передохнуть и отправлюсь в тронный зал один», объявил он, направляясь к двери камеры. А послезавтра, надеюсь, увидеть тебя в лучшем виде. Его усмешка показывала, что вид у меня далеко не лучший. Ризент задержался возле двери, но не растворился в темноте. Я тут думал, чем тебя помучить, когда ты появишься у меня при дворе. Теперь понял, заставлю-ка я тебя учиться читать, если это доставляет тебе столько терзаний. «Я не дурно развлекусь». Он исчез раньше, чем я вскочила на ноги, готовясь кинуться к двери. Я ходила по камере, угрюмо поглядывая на татуированный глаз. Я осыпала его всеми ругательствами, какие могла вспомнить. Глаз молчал. Только потом я поняла. Ризант оберегал меня, не давая распасться на куски. Возможно, он это знал. А может и нет».